Глава 38. Самойлова Алла Рустемовна. Странное сочетание имени и отчества, но я догадываюсь, что отец ее был не русским и как только представляется возможность, рассматриваю ее украдкой. Видно, что мое присутствие с ней в паре на уборке напрягает ее. Она постоянно поправляет ворот водолазки и весьма раздражает Алену. «И чего это ты вырядилась так?» Фыркает она и смотрит на Аллу с претензией во взгляде, словно хочет затеять скандал. «Сколько можно строить из себя приличную? Что, умрёшь от того, что не будешь эту водолазку под форму надевать? Или боишься, как бы кто из мужчин не увидел твоей прелести, не дай боже? Дело не в этом, мне так удобнее», — отвечает слишком поспешно Алла, «и даже не зная о её муже, догадалась бы, что что-то не так». «Ага, оно и видно, ходишь как чесоточная, поправляешься». «Алён, а как много времени обычно занимает уборка такого дома?» Спрашиваю я, пытаясь отвлечь девчонку от Аллы. Не нравится мне, что, будучи гораздо младше, она нападает на Аллу, словно кобра, учуявшая добычу. И почему взъелась на неё? Я бы могла осадить её, напомнив, что мы на работе, и её комментарии про чужой внешний вид неуместны, но помню о том, что я совсем не знаю коллектив и отношения в нём». Возможно, у них были какие-то свои разногласия, в которые мне не особо, впрочем, хочется вникать. Как повезёт, отвечает мне, хотя Алёна и отвлекается от Аллы, которая, кажется, даже вздыхает с облегчением. Смотря насколько весёлой была вечеринка, если повезёт, до 4:00 управимся, а если нет, то освободимся только к восьми». Я мельком кидаю взгляд на Аллу и замечаю, что она вся напрягается, а затем, вспоминая, что у неё трое маленьких детей, Вряд ли с ними сидит муж, значит, они в садике, и ей забирать их часам к шести. «Вы новенькая, так что туалеты сегодня ваши!» Пытается откреститься от уборки ванных комнат Алена, и я пожимаю плечами, не чураясь такого труда. Работа есть работа, и ничего страшного, если мы будем каждый раз меняться. «Хорошо. Используйте вот эти чистящие средства, а эти салфетки одноразовые, их сразу на выброс». Выслушав короткий экскурс, я беру всё нужное и ухожу, оглядываясь с лёгкой опаской, что пока меня не будет, Алёна с Аллой точно подерутся, либо же это будет просто избиение. Вот только на удивление, когда я возвращаюсь, вокруг царит тишина, а большая часть первого этажа сияет от чистоты. Не знаю, о чём они говорили, но Алёна выглядит мрачной, а вот Алла расстроенной, но спрашивать я считаю неуместным. Мы знакомы всего один день, так что личные вопросы лишние. К четырем часам мы не закругляемся, так как остается еще половина второго этажа и зона у бассейна. И я вижу, как Алла с тревогой посматривает на экран телефона. Явно следит за временем, чтобы не опоздать в детский сад. К пяти она явно источает панику, но нам остается убрать лишь бассейн, так что она снимает перчатки и мнется, подбирая слова, чтобы уйти». Я буквально читаю её, так как её лицо кажется мне весьма говорящим, а вот Алёна злится ещё сильнее. «Что, опять? Мне нужно детей из сада забирать. Тут осталось совсем немного», — тихо произносит Алла, а Алёна отворачивается и резким шагом уходит к другой стороне бассейна и пинает шезлонги по пути. «Мы управимся, ты можешь ехать». Не знаю, почему я с ней на «ты», но мы практически ровесники, так что обращение рождается само собой. Несмотря на то, что я даю ей зеленый свет, она не уходит, а переминается с ноги на ногу, в то время как ее глаза смотрят бесцельно по сторонам, словно ей стыдно смотреть мне в глаза. «Что-то еще?» — спрашиваю я вслух и жду, когда она, наконец, заговорит. «Я странно себя ощущаю, разговаривая с той, кого когда-то любил мой бывший муж». С той, которая оставила настолько неизгладимый след в его душе, что спустя 15 лет он нашёл себя ту, которая похожа на неё внешне. Уязвимость. Вот это чувство. И обида, комом вставшая в горле. Я невольно смотрю на неё и сравниваю не только себя с ней, но и её с Полиной. Видно, что когда-то она была красивой девушкой, и хоть она всё ещё миловидна, от былой яркой внешности не остаётся и следа. На её лице отпечаток тяжёлой жизни. В глазах тоска, а сыхие обесцвеченные волосы собраны в небрежный пучок. Она совсем не следит за собой, но это и не удивительно ведь муж у неё не сахар. «Ты бы не могла не распространяться о том, что увидела», — говорит она и смотрит мне в область подбородка. «Муж не всегда такой, просто у него был тяжёлый день, и я никому ничего не скажу», — резко отвечаю я, не желая слушать её оправданий. «Унизительно не только для неё, но и для меня». «Спасибо», — тихо отвечает она и, снова глянув на время, охает и практически убегает. Ей вслед смотрю не только я, но и Алёна, явно раздражённая её уходом, но на этот счёт больше ничего не говорит. Остаток уборки проходит в полном молчании. Алёна снова подаёт голос уже в бусике, когда нас везут обратно» оплата у нас посменная, так что сейчас сдадим чистящие средства и технику, а потом к главной за деньгами». Следуя инструкциям Алены, вскоре я оказываюсь в кабинете у Тамары Захаровны вместе с другими работницами клининга. В этот раз разговоров вокруг не ведется, все выглядят до уставшими. «А самой Самойлова где?» – спрашивает начальница и щурится. Я прикусываю губу и перевожу взгляд на Алену, но та вдруг как-то меняется и удивляет меня». «Она только что уехала, срочно вызвали по делам». «И если я позвоню водителю, он подтвердит, что она ехала вместе с вами?» задаёт наводящий вопрос Тамара Захаровна. «Да, он подтвердит». Алена говорит уверенно, а затем, когда требовательно смотрят уже на меня, я следую примеру напарницы и киваю, стараясь не выдать правды ни взглядом, ни языком тела. «А когда нам выдают деньги наличными и мы выходим, я с вопросом во взгляде смотрю на Алену». «Что, думала, что я стерва какая, чтобы такую свинью Алле подложить? Она, конечно, бесит меня, но не по той причине, что ты думаешь. Впрочем, неважно, мне домой пора». «И не треплись о том, что Алла уехала раньше времени. У неё тяжёлая жизнь. Работа ей ой как нужна». Глядя девчонки вслед, я догадываюсь, что Алёна в курсе того, что происходит в жизни у Аллы. По пути домой я звоню дочери, проверяя, как они с Матвеем... И удостоверившись, что всё в порядке, спокойно иду навстречу с Варей. Из-за работы я теперь редко буду посещать занятия йогой, а мы с ней достаточно хорошо сдружились, чтобы вот так обрывать общение. Даже не думала, что в моём возрасте ещё можно найти друзей. По молодости я была довольно общительной, но затем наступила ранняя беременность, брак, пелёнки-распашонки, и все, кроме Раисы, быстро испарились. «Выглядишь уставшей», — цокает Варя приведи меня когда я сажусь напротив неё Грузинский ресторан, где она заказала столик, выглядит атмосферно, и я расслабленно растекаюсь на стуле, чувствуя, как невыносимо гудят ноги. Отвыкла вот так работать. Я же в разводе уже больше года, и как-то не было необходимости драить такой же большой дом, как нам попался сегодня. Мы с детьми после развода жили в квартирах. Варя сразу вникает в то, что я говорю, хоть все и звучит сумбурно. «Кстати, а что там насчёт твоей соседки? Я по телефону почти ничего не поняла». «Ты про Аллу?» Задаю я риторический вопрос. «Ты не поверишь, кто теперь моя напарница в клининговой компании?» «Соседка?» «Да уж и правду говорят, что мир тесен». «Но ты мне лучше расскажи, что там с первой любовью твоего бывшего мужа. Это действительно Алла?» «Да. Я не развиваю эту тему, так как задаюсь вопросом, стоит ли вообще ворошить прошлое и что-то узнавать у неё». Это ведь давно кануло в пропасть, и ни к чему никому из нас бередить застарелые раны. Я так погружена в свои мысли, что не сразу замечаю, какой потерянной выглядит Варя. «У тебя что-то случилось?» Мне становится стыдно, что я безумолку болтаю, не интересуясь происходящим в жизни подруги. «Даже не знаю, стоит ли говорить. В последние дни у меня в семье всё верх дном. Моя дочь такое учудила, что я даже не знаю, как на это реагировать». Она замуж скоро выходит, а я не знаю, стоит ли мне идти на торжество. Сначала я хочу ее поздравить, а затем осекаюсь, услышав последнюю фразу. Молчу, понимая, что Варе нужно самой решиться, говорить мне тайну или нет. Она все эти месяцы, оказывается, с женатым встречалась Лис. Стыд и позор какой. Увела чужого мужа из семьи, отца двух детей и даже виновата себя не считает. Вся светится и требует с нас денег на свадьбу. Муж дал, конечно. Она ведь всю жизнь его любимица, а я даже смотреть на нее не могу. Не понимаю, когда я упустила что-то в ее воспитании». В лице Вари мука и терзания, которые не дают ей покоя, а я даже совет не могу дать ей, так как в подобной ситуации никогда не оказывалась. До этого дня я всегда думала, что дети Вари похожи на нее, но разлучницей я представляю такую, как Полина, и сейчас весь мой мир переворачивается с ног на голову. «А ты с ней говорила, Варюш?» Я беру подругу за руку и поглаживаю, давая понять, что я рядом. Мне не по себе смотреть в ее больные глаза. Не нравится, что она корит себя в случившемся. Не ладится у нас в последнее время лис. Я, как узнала, хотела вразумить ее, чтобы она не делала глупостей. Ей ведь всего 23 года. Вся жизнь впереди. Может найти себе ровесника. Но она и слушать меня не захотела. Истерику устроила с битьем посуды и убежала. А я, знаешь, переборщить боюсь а ведь моя дочь, я боюсь, как бы она потом жалеть не стала. Это сейчас у неё гормоны шалят. Люблю, не могу. А время пройдёт, и она поймёт, что у её избранника есть бывшая семья, от которой никуда не деться. Я опускаю голову и едва не усмехаюсь с горечью. Уж это я лично могу понять. Вот только не со стороны новой жены, а со стороны старой. Я ведь именно такой и являюсь. Прошлым, от которого никуда не деться». Уверена, будь воля той же Полины, и она бы пожелала, чтобы я с детьми исчезла. Ты права, Варь, у него ведь и дети есть. Или он не собирается с ними общаться? Собирается. Мне муж сказал, что он на каждые выходные сыновей с ночёвкой забирает к себе, а доча не против. Она-то со мной сейчас не общается, так что с мужем делится всем. Так если она не против и готова с ними поладить, может, не всё так плохо? Несмотря на то, что внутри меня горит пламя застарелой боли, я стараюсь относиться к этой истории нейтрально, напоминая себе, что моя в прошлом. «Не знаю, Лис, не знаю», отвечает неуверенно Варя и качает головой. Тема постепенно сворачивается, а к вечеру, когда я прихожу домой, чувствую себя опустошенной больше, чем усталой. Благо, что завтра выходной, можно отоспаться вдоволь, но я несколько часов ворочаюсь в постели и думаю о том, что Ане всю жизнь придется общаться с Полиной. Она ведь новая жена Марата и уже родила ему сына. Все последующие дни до конца недели я работаю на автомате, особо не контактируя с Аллой. Она внезапно избегает меня, а я и не стремлюсь с ней общаться, решив не говорить на тему прошлого. В конце концов, у меня и своих проблем хватает. А когда наступают выходные, и Аня собирается на день рождения бабушки, меня не покидает беспокойство. Но когда она приходит в приподнятом настроении домой, от сердца аж отлегло. «Как всё прошло, солнце?» «Куча народу! Бабушка как будто весь город собрала у себя во дворе!» Я нерешительно мнусь из стены в коридоре, не решаясь задать вопрос по поводу её общения с Полиной, и захожу с другой стороны. Помирилась с отцом. Она морщится, но кивает. Он просит начать всё сначала и приходить к нему домой. Сказал, это и мой дом тоже. Спрашивал, как там Митюша и почему я не взяла его на праздник с собой. Кстати, он ему подарок передал. Дочка шуршит пакетом и достаёт оттуда большую пожарную машину в глянцевой упаковке. Матвей, услышав шум, выбегает из гостиной, где смотрел по телевизору мультики и при виде тачки восторженно закричал. «С его лица весь вечер не сходит улыбка, и я впервые за этот год благодарна Марату, что он уделил внимание сыну. Может, не все так и плохо, и он начинает осознавать, что он отец Иоанни и Матвея тоже?»